«Поеду я!» Эновик обернулся. В помещение вошел Грейвольф. Он протиснулся сквозь толпу и смахнул рукой волосы с лба. Высадив Эновика и остальных, он оставался в своей лодке, осматривая повреждения. В зале ожидания все разом стихло. Все уставились на длинно-гривого великана в кожной одежде. «О чем ты говоришь?» — спросил Эновик. «Куда это ты поедешь?» «К вашему кораблю. За вашими людьми. Мне киты ничего не сделают». Эновик досадливо помотал головой. Благородно с твоей стороны, Джек, правда, но лучше тебе держаться подальше отсюда. — Леон, малыш, — Грейвольф оскладился, — если бы я держался подальше, тебя бы уже не было в живых, не забывая об этом. На самом деле, это вам следовало держаться отсюда подальше, с самого начала. — Подальше от чего? — прошипел Шумейкер. Грейвольф глянул на директора из-под полуопущенных век. — От природы, Шумейкер, это вы виноваты во всей этой катастрофе. Вы с вашими лодками и вашими проклятыми камерами. Вы виноваты в гибели моих и ваших людей, и тех, у кого вы вытягивали деньги из кармана. Это был лишь вопрос времени. Произошло неминуемое. — Ты дурак! — крикнул Шумейкер. Делавер оторвалась от всклипывающего мужчины и встала. — Он не дурак! — решительно заявила она. — Без него бы мы погибли. Шумейкер был готов цепиться в горло Грейвольфу. Энвик понимал, что должен быть благодарен гиганту. Но уж больно много неприятностей причинил им Грей Вольф за все прошедшее время. И он промолчал. Несколько секунд стояла гнетущая тишина. Наконец коммерческий директор развернулся на каблуках и нескладно зашагал к Дэви. «Джек», — тихо сказал Эновик, — «если ты сейчас выйдешь в море, кому-то придется выуживать из воды тебя самого. Твоя лодка годится уже только в музей. Она больше не выдержит ни одного выхода. Ты хочешь бросить людей на погибель?» Я никого не хочу бросить на погибель, в том числе и тебя. О, ты так беспокоишься за мое ничтожество. Я тронут? До тошноты. Но я имел в виду совсем не мою лодку. Она действительно больше ни на что не годится. Я возьму. Вашу. Черт, рыбу? Да. Энвик закрыл глаза. Я не могу так просто отдать нашу лодку. Тем более тебе. Тогда поедешь со мной. Джек, я. Шумейкер, крысеныш, кстати, тоже может поехать с нами. В виде приманки, чтобы касатки наконец принялись за своих настоящих врагов. — У тебя и впрямь не все дома, Джек. Грейвольф наклонился к нему. — Пойми же, Леон, — прошепил он. — Там, в море, погибли и мои люди. Не надо было тащить их с собой. Сейчас бессмысленно обсуждать это. Сейчас речь идет о ваших людях. — А с твоей стороны, Леон, я рассчитывал на большую благодарность. Энновик выруглся. Обвел взглядом всех присутствующих. Шумейкер говорил по телефону. Дэви переговаривался с рации. Шкиперы и офис-менеджер безуспешно уговаривали людей покинуть помещение. Дэви поднял глаза и подозвал Энвека. — Что ты думаешь насчет предложения Тома? — тихо спросил он. — Мы действительно можем чем-то помочь? Или это самоубийство? Энвек кусал губу. — Что говорят пилоты? Леди перевернулась. Лежит на боку и тонет. Вроде бы береговая охрана Виктории сейчас может выслать большой спасательный вертолет, но я сомневаюсь, что они успеют. Им и без нас хватает заботы, постоянно возникает что-то новое. Энновик раздумывал. Мысль о возвращении в ад, из которого ему едва удалось вырваться, внушал ему ужас. Но он корил бы себя всю жизнь, что не сделал для спасения людей все, что мог. «Грейвольф хочет плыть со мной», — тихо сказал он. «Джек и Том в одной лодке? О, Господи! Я думал, мы будем решать проблемы, а не создавать новые. Грей-вольф может решать проблемы. Что уж там у него в голове, это другой вопрос» но он нам пригодится. Он сильный и бесстрашный». Дэви мрачно кивнул. «Сам будешь их разнимать потом? Буду. И если увидите, что бессмысленно, возвращайтесь назад. Геройства не надо. Хорошо». Энвик подошел к Шумейкеру, подождал, пока тот закончит разговор и сообщил ему решение Дэви. «И мы возьмем с собой этого индейца-любителя?» негодующе воскликнул Шумейкер. «Ты с ума сошел? Я думаю, что он возьмет нас с собой. В нашей лодке». Вы издави, конечно, начальники, но мне лучше судить, куда мы идем. И я знаю, что Грейвольф будет нам очень кстати. Черт, рыба была по размерам и мощности, как голубая акула, такая же быстрая и маневренная. Эневик надеялся, что на ней они сумеют переиграть китов. Причем надо поторапливаться. На стороне морских млекопитающих были такие преимущества, как момент неожиданности. Невозможно предсказать, где они появятся в следующий момент. Пока их катер пересекал лагуну, мысли Энвика кружились вокруг вопроса «почему?».